о пользе счета. Миссис Пенсер всегда казалась натянутой, как струна, вот-вот лопнет. И в один прекрасный день во время чаепития лопнула. «Мужчины? сущие звери, выпалила она с громким стуком, опустив чашку на блюдце. Я испугалась, что посуда разобьется. Черты миссис Пенсер сморщились в гримассу, из-за чего на секунду ее изящная головка стала похожа на вопящий череп. Никто ничего не сказал, только у миссис Бортвик чуть дрогнул уголок рта. Молчание затягивалось. Думаю, в этот момент каждый из нас представляла себе звериные повадки своего мужа в постели под покровом ночи. Затем миссис Спенсер потрогала чайник, объявила, что он достаточно теплый и можно выпить еще по одной чашке, вызвала звонком прислугу, попросила принести молока, и чаепитие возобновилось. Утонченная, изящная... Она с улыбкой протянула мне новую чашку чая. Может, мне послышалось, подумала я, или я неверно истолковала ее слова. По пути домой ни я, ни миссис Бортвик не упоминали про гневную вспышку миссис Спенсер. Мы вообще никогда не обсуждали ту часть нашей жизни, которая происходила за закрытыми дверями. Но в этот раз миссис Бортвик заговорила о своем супруге Джордже, и из ее слов я сделала вывод, что она не получает удовольствия от брачных утех. Степенно выступая рядом со мной, словно монахиня, она рассказала кое-что еще. Насколько я поняла, был у нее один джентльмен, не муж. Вот с ним ей удавалось познавать радости плотской любви. Да-да, дорогая моя миссис Макартур, так и есть, подтвердила она. Надеюсь, я не слишком вас возмутила. Она искоса взглянула на меня. Естественно, милого Джорджа я обязана ублажать раз в месяц. По-моему, это вполне благоразумно. Благоразумно? В первую секунду я пришла в недоумение, но потом поняла, что она имеет в виду. Украдкой посмотрела на нее. Ее красивое лицо оставалось бесстрастным, и держалась она с полнейшим самообладанием. Я подумала, что должно быть, ошиблась. Да-да, повторила она. А еще, дорогая, я пришла к выводу, что хорошо бы стишок какой-нибудь читать или песенку петь про себя. Я знаю парочку, которые безотказно помогают. И она вдруг пропела красивым сильным контральто: "Девушки и парни, идите погулять. Лунный свет, как солнце светит нам опять". Рекомендую миссис Макартур, сказала она. Очень подходит вот для тех самых случаев. А еще можно считать про себя, тоже действует безотказно. С милым Джорджем я досчитываю только до сорока пяти. Дальше не требуется. Где-то у нас под окнами жила птичка. Нередко на рассвете я просыпалась и, не шевелясь, лежала и слушала ее пение. Это всегда была одна и та же короткая мелодия. Да-да-ди-ди-ди-да-да. -да -да -да». Красивая песенка, но она не имела вариаций. Я представляла, как эта птичка сидит в тёмной листве, предрассветный ветерок ерошит её оперение, а она всё грустно напевает: да-да-ди-ди-ди-да-да. -да -да -да». Возможно, ей хотелось передать всё, что она чувствует в ожидании рассвета, за час до того, как взойдёт солнце и жизнь возобновится. Но В ее арсенале была только одна эта фраза. Я представила, как эта птичка рыдает от досады открывает клюв, чтобы рассказать все, что ей известно, а снова слышит лишь пародию на то, что лежит у нее на сердце.